Документ 16. Меморандум германского посла в Москве. Секретно. Меморандум. Я начал беседу с Молотовым около 20 часов 15 августа с заявлением, что в соответствии с информацией, которая дошла до нас, советское правительство заинтересовано в продолжении политических переговоров но что оно предпочитает, чтобы они происходили в Москве. Молотов ответил, что это так. Тогда я зачитал господину Молотову содержание инструкции, которая мне была прислана, причем немецкий текст, переводился на русский сразу же, параграф за параграфом. Я также информировал Молотова о содержании приложения к инструкции, которое я получил. Молотов принял к сведению мое сообщение о том, что согласно инструкции имперского министра иностранных дел, я прошу аудиенции у господина Сталина, а также мое заявление, что в дополнение к беседе с Молотовым условием предполагаемого визита имперского министра иностранных дел ставятся широкие переговоры с господином Сталиным. Молотов ответил жестом согласия на пожелание имперского министра иностранных дел в том, чтобы содержание инструкции было передано господину Сталину в возможно более точном виде. Молотов выслушал зачитываемую инструкцию с напряженным вниманием и дал своему секретарю указание записывать как можно более полно и точно. Молотов затем заявил, что ввиду важности моего сообщения он не может дать мне ответ сразу же, но должен сначала представить доклад своему правительству. Он может, однако, сообщить уже сейчас, что советское правительство тепло приветствует выраженное германской стороной намерение улучшить отношения с Советским Союзом. Сейчас, перед тем, как он вскоре после получения инструкции своего правительства выскажет мне дальнейшие соображения, он хочет выразить свою собственную точку зрения относительно предложений германского правительства. Поездка имперского министра иностранных дел в Москву потребует обширных приготовлений, чтобы предполагаемый обмен взглядами принес какие-нибудь результаты. В связи с этим он просит меня сообщить ему, соответствует ли фактам следующее сообщение. В конце июня этого года советское правительство получило от своего поверенного в делах в Риме телеграфное сообщение о беседе последнего с министром иностранных дел Италии Чану. В этой беседе Чану заявил, что Германия разрабатывает план, целью которого является существенное улучшение германо-советских отношений. В этой связи Чаана указал на следующие пункты плана. Первое. Германия не относится с неприязнью к идее использования своего влияния на Японию с целью улучшения ее отношений с Советским Союзом и прекращения пограничных споров. Второе. Далее предусматривается возможность заключения с Советским Союзом пакта о ненападении и совместное гарантирование безопасности прибалтийских государств. Третье. Германия готова заключить с Советским Союзом торговый договор на широкой основе. Содержание вышеперечисленных пунктов вызвало со стороны советского правительства большой интерес И он, Молотов, очень хотел бы знать, в какой степени план, сформулированный Чиану, в только что упомянутой форме советскому поверенному в делах, соответствует действительности. Я ответил, что заявление Чиану, очевидно, основано на известном нам сообщении здешнего итальянского посла Россо. Россо – посол Италии в СССР. Содержание сообщения Росса в целом основано на его собственных выводах. На вставленный Молотовым вопрос, была ли эта информация выдумана Россо, я ответил, что она правильно лишь частично. Как знает Молотов, мы хотим улучшить германо-советские отношения и, естественно, обсуждаем вопрос о том, может ли произойти это улучшение и в какой степени. Результат этих обсуждений содержался в моих сообщениях, которые известны Молотову и в заявлениях имперского министра иностранных дел и господина Шнурре, господину Астахову. Молотов ответил, что вопрос о том, информировал ли Россо правильно свое правительство, его более не интересует. Советское правительство в настоящий момент заинтересовано, кроме всего прочего, в получении информации о том, существуют ли на практике планы, подобные тем, которые содержались в сообщении Россо, или что-нибудь похожее, и придерживается ли все еще германское правительство этой линии. Он, Молотов, услышав сообщение из Рима, не увидел в нем ничего невероятного. В течение всех последних лет... Советскому правительству казалось, что правительство Германии не желает идти на улучшение отношений с Советским Союзом. Теперь ситуация изменилась. На основании бесед, которые имели место в течение нескольких последних недель, советское правительство вынесло впечатление, что германское правительство действительно искренне в своих намерениях внести изменения в отношения с Советским Союзом. Он считает заявление, сделанное сегодня, решающим в том смысле, что в нем эти намерения были выражены особенно полно и ясно. Что касается советского правительства, то оно всегда занимало доброжелательную позицию в вопросе об установлении хороших отношений с Германией. И оно радо, что и германская сторона теперь занимает такую же позицию. Не такой уж огромной важность представляет собой вопрос о том, действительно ли соответствовали германским намерениям пункты, содержащиеся в сообщении Россу. У него, Молотова, создалось впечатление, что в них было много правды, так как эти мысли соответствовали тем, которые выдвигались германской стороной в течение нескольких последних месяцев. В связи с этим он выразил удовлетворение по поводу того, что экономические переговоры в Берлине продолжаются и, несомненно, обещают хорошие результаты. Я заметил, что ход экономических переговоров удовлетворяет также и нас, и спросил, как он представляет себе модус процеденти в дальнейших политических переговорах способ, манера действования, обеспечивающая достижение цели, примечание составителя. Молотов повторил, что, кроме всего прочего, он заинтересован в получении ответа на вопрос о том, имеется ли со стороны Германии желание уточнить более конкретно пункты, выделенные в сообщении Россо. Так, например, советское правительство хотело бы знать, Видит ли Германия какую-нибудь реальную возможность повлиять на Японию с целью улучшения ее отношений с Советским Союзом? А еще как обстоят дела с идеей о заключении пакта о ненападении? Относится ли германское правительство к этой мысли с симпатией, или этот вопрос подробно еще не рассматривался? Таковы точные слова Молотова. Я ответил, что что касается отношений с Японией, то имперский министр иностранных дел уже говорил господину Астахову, что у него на этот счет есть свое собственное мнение. Таким образом, можно предположить, что имперского министра иностранных дел может заинтересовать и этот вопрос, тем более, что его влияние на японское правительство определенно немаленькое. Молотов заявил, что это его очень интересует, и в связи с этим он заметил, что Чиану сказал советскому поверенному в делах, что идеи, содержащиеся в сообщении Россо, он поддерживает полностью. Он, Молотов, продолжил, что в связи с предстоящей поездкой в Москву имперского министра иностранных дел, советскому правительству было бы очень важно получить ответ на вопрос о том, Готово ли германское правительство заключить с Советским Союзом пакт о ненападении или что-нибудь в этом роде? Ранее упоминалась возможность восстановления и обновления прежних договоров. Я подтвердил господину Молотову, что мы действительно обсуждаем новый порядок вещей, основанный или на том, что было, или на принципиально новых отношениях. Я затем спросил его, могу ли я сделать вывод, что вопросы, поднятые им передо мною, заключают в себе существо возможной беседы с имперским министром иностранных дел в Москве, и что он, Молотов, сообщил их мне только для того, чтобы я мог подготовить к этим вопросам имперского министра иностранных дел. Молотов ответил, что он все еще не готов делать мне дальнейшие заявления по вопросу о визите сюда имперского министра иностранных дел. Ему кажется, однако, что для подобной поездки необходимо предварительное выяснение и подготовка определенных вопросов, чтобы все не ограничилось просто беседами, проведенными в Москве, а были бы приняты конкретные решения. Он искренне присоединяется к моему заявлению о том, что желательно скорейшее урегулирование отношений. Он также придерживается мнения, что желательно поторопиться, чтобы ход событий не поставил нас перед свершившимися фактами. Он должен поэтому повторить, что если германское правительство настроено благожелательно к идее заключения пакта а не нападения, если мое сегодняшнее сообщение содержит эту или похожую идею, более подробное обсуждение этих вопросов состоится немедленно. Он попросил меня представить моему правительству информацию в этом духе. Граф фон Шуленбург. Москва, 16 августа 1939 года.